Стилистика речевого поведения. Погружение в события, во внутренние смыслы всегда связаны с прикосновением к авторскому стилю. Ведь мы знакомимся с неповторимым авторским лицом, связанным даже с его неповторимым обликом. Как много о взгляде писателя на мир говорят глаза на портретах. Толстой из чеха Чехов, Браза, Достоевской, Перова, Тургенев-Репиной, Гоголь, Мюллера. Обо всем этом всегда напоминал, начиная свою или студенческую работу, Журавлев. Мне очень близка эта мысль. Лицо автора и стиль проявляются во всем. В позиции автора или персонажа, в характере повествования. И, конечно, построении фразы. Опрещательном при разборе текста мы приближаемся к пониманию глубинных смыслов. Читаем «Путешествие в разрум Пушкина». Переход от Европы к Азии делается часочасу чувствительнее. Леса исчезают, холмы сглаживают, трава густеет, являет большую силу растительности, показываются птицы, неведомые в наших лесах. Орлы сидят на кочках, означающих «большую дорогу», как будто на страже, и гордо смотрят на путешественников. Лаконичное, почти документальное описание «Леса, холмы, трава, птицы, орлы, дорога, пастбища» и две краткие ритмические строки. «Кобылиц неукротимых» гордо бродят табуны, и в них неожиданно выражена вся страстность — Поэзия долгожданного пушкинского путешествия. И еще одна сцена. Солнце село, воздух был еще душен. Ночи знойные, звезды чуждые. Луна сияла, все было тихо. Топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Так кратко и так зримо. Сама ритмика текста, стиль и характер письма рождаются от живущего в нашем воображении облика, взгляда всадника. И при тщательном разборе текста мы приближаемся к пониманию его смыслов. Простой рассказ, авторское воспоминание от себя, но уже зреет поворот, Событие вдруг вторгается в повествование, событие, которое заденет читателя, поразит его, заставит задуматься. В 1832 году Гоголь, проза которого всегда так невероятно подробно, написал о пушкинском стиле. «Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия». Никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг. Все локальнизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт. А вот повесть Льва Толстого «Два гусара». Это 1856 год. В 1800-х годах в губернском городе К был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. Это начало и конец одного огромного предложения, и в нем заключена история охватывающая столетие. Просто и кратко сказано о времени, когда происходят события, но фраза разрывается, и внутри разворачивается художественная история эпохи. При этом перед нами не рассказ, а цепь загадок, которые мы должны разгадать. В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеариного света, ни пружинных низких диванов,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 кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, валдайские колокольчики, бублики. Когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах канделябры вставлялись восковые и спервацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, Наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы Камелии прятались от дневного света. В наивные времена масонских лож, мартинистов, тугенбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных. В губернском городе К. был съезд помещиков. И кончались дворянские выборы. Что же случилось в губернском городе? И главное, когда? Надо разгадывать. Первая железная дорога, 1837 год. Первое шоссе, 34 -й. В 37-м появились теориновые свечи, а значит, событие в городе К происходило раньше. Кажется, событие могло происходить в 30-е Но газовое освещение появилось еще в 19-м, а широко — с 1935-го. Герой Отечественной войны 12 -го года и губернатор Петербурга Милорадович погиб от выстрела Каховского на Сенатской площади в декабре 1925-го, значит, раньше 1925-го года. Толстой так зримо, так подробно показывает людей и нравы, вкусы, страсти, «Дружные огромные семьи», вспоминает о дорогих для него людях начала века и, наконец, о Пушкине. «Время, о котором так загадочно и с такой любовью говорит Толстой, конечно, двадцатые годы, но они пропущены автором сквозь призму более позднего, своего времени, и мир живет в двойном отображении». Одно предложение, но в нем кинематографично, в разных ракурсах, панорамно, крупными планами возникают противопоставлены две эпохи, такие разные и такие живые. И взгляд Толстого резок, и тон разговора категоричен все точно — это время отца молодого гусара Турбина-старшего. Весь смысл истории, который развивается в повести, заранее определен автором. Младший Турбин Гусар, человек нового железного века, спокойно обыгрывает по новым правилам преферанса доверчивую, совсем небогатую провинциальную старую даму, когда-то романтически влюбленную в его отца Гусара, обыгрывает равнодушно, не тревожащая о ее чувствах, а его отец, теперь старый Гусар, пожалев юношу, когда-то отобрал силой по праву чести у Шулера деньги, проигнанные юным офицером. А Новый век не знает чувств и равнодушен к человеку. Роль и характер Мы говорим о речи, но по существу это обобщающая тема, ведь речь – это прежде всего личность в ее живых проявлениях, ее способах существования, в обстоятельствах. Стиль речи – это образ мысли и образ действия, отношения с реальностью. Конечно, разные стили речевого поведения во все времена формировались в обществе, убедительно отражаясь в драматургии. Интерес к самому слову, как к стилистическому явлению, был невероятно мощным у писателей литераторов, грамотных людей в России начала XIX века. Правила жизни всегда были очень сильно формализованы. Форма одежды, форма поведения, определенные манеры человек считался вполне успешным, если владел формальными признаками культурного поведения и стилистикой и культурной речи. Литература все время пыталась взорвать формальное представление о том, как должно существовать слово и как люди каждого сословия должны разговаривать. Характеры, отношения людей, внутренняя жизнь – это и есть основа психологической русской прозы и драматургии. И в этом плане слово имело особую, самостоятельную ценность. Гоголь считал, что обращаться со словом нужно честно, потому что оно есть высший подарок Бога человеку. Это звучит прекрасно, а вот по поводу того, что такое честно, всегда шла большая битва. Во времена Гоголя, очевидно, это была его битва с Булгариным, И в этом выразилось принципиально разное отношение к слову. Булгарин утверждал, что языку Гоголя свойствен цинизм, что это язык, на котором не говорят порядочные люди, что этот язык не имеет права на существование, поскольку он не художественный. Интересно, что в своих произведениях Гоголь косвенно на это Булгарину отвечал. «Мы все помним, дамы из города Энн, Отличавшийся необыкновенной осторожностью, приличностью и приличием в словах и выражениях. Они никогда не говорили я высморкалась, но всегда я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка. Ни в каком случае нельзя было сказать Этот стакан или тарелка воняет. Нельзя было даже ничего сказать, что каким-то образом намекала бы на это. Вместо этого говорили, этот стакан нехорошо себя ведет или что-нибудь в этом роде. Эти общеизвестные слова из мертвых душ» очень многозначны. Они одновременно показывают срез жизни, о котором говорит Гоголь, и связаны с его полемикой с Булгарином и его единомышленниками. Сами эти представления, цинизм в слове, искренность в слове и слова, смысл которых надо прятать, слово «красивое» и «некрасивое», все время существовали в нашей литературе. Но именно Гоголь так ярко об этом сказал. Пётр Вяземский участвовал в спорах и отмечал, что страх перед простыми циничными словами возникает у тех людей, у которых не хватает права на высшее общество. «Общество, образованное», — говорил Вяземский, — «имеет право» на простые слова, и их не боится, а выскочки боятся живого слова. Это спор вел, конечно, и Пушкин, всем своим творчеством утверждая, что литературе нужен живой человек, его разговорный язык, так что не бы прислушаться к чистому и правильному языку московских просвирен. Живая разговорная речь получала всё большие права, и для Островского – Уже была необходима индивидуальная стилистика речи персонажа, его произношение, характер, звучание. Именно у Островского стала реализовываться идея, что речь — это человек, а человек — это речь. Речь как система мышления героя, речь как образ, как характер. Человек — это конкретно индивидуальный носитель слова во времени, в эпохе, в возрасте, в профессии, в богатстве и бедности. Свободно разговаривающие люди — тот мир, который так ярко явлен в творчестве Островского. «Не случайно», — драматург говорил, — «послушайте, как я читаю, и вы поймете, что это за роль». Менялось время, и уже новая проза, новая драматургия конца XIX века заговорила новым языком. Индивидуальная речевая стилистика формировалась, конечно, под влиянием меняющейся действительности. Достоверность живого слова у таких разных писателей, как Чехов, Толстой и Горький, поражала современников, разрушала традиционное представление о том, как слово должно существовать и как люди должны разговаривать. На этом пути взрывались традиционные нормы письменной речи, которые фиксировали текст и в построении реплики, и в каноничности ударения и пауз, создавалась прозы речевого потока и в авторском повествовании, и в драматических монологах. Сюжет о поисках живой разговорности можно продолжать до сегодняшнего дня, тем более что на первый план выходит крайне актуальная и уже спорная для нашего театра тема речевого характера. Речевой характер персонажа связан и с эстетикой, и с культурой театра со стилем эпохи. Для классицизма никакая индивидуальная речь была вообще невозможна. Не случайно Щепкин еще в те давние времена писал, что все похожи друг на друга. Нельзя и выделить никого, и отличить никого нельзя. Однако новая литература требовала от театра перемен, и речь стала выражать нутро и внутреннюю сущность личности. Это удивительное провидение Щепкина живое сегодня». Разговорная бытовая речь сугубо индивидуально: говорит о времени, месте, нравах, а в пьесе обусловлено стилем автора и, безусловно, персонажа. И в классическом репертуаре отказываться от речевого характера просто невозможно. Автор, драматург вызывает к жизни персонажей становящихся для нас живыми спутниками реальности. Часки, Фамусов, Годунов и Самозванец, Раскольников, Расплюев, Обломов, Каренины, Катерина, Кабаниха, Треплев, Аркадина, но и арест и Медея, и Гамлет. Подлинность существования героев живет не только через образ мысли и цепь поступков, но и в реальностях речевого поведения. Силь и характер, природа чувств человека множественно исследуются наукой, но какое море открытий о мире и о времени делают режиссеры и актеры на сцене? Сколько открытий, видимы, в кратких ответах анкет? Когда художественный театр искал в речи новую простоту? Она должна была соответствовать облику и душевному состоянию, образованию персонажа. И в этом смысле образцом предстают постановки пьес Чехова и Горького. В трех сестрах по разговорам, по речи героев «Мы понимаем их среду» Чехов писал о людях, всеми силами стремившихся к лучшей, более осмысленной жизни. Для них образованность – и «Лучший мир» были синонимами. Стиль речи, цельность речевого потока, ровность звучания, длинные гласные, московское произношение вдруг становятся характерными для индивидуальности и Вершинина, и Чебутыкина, и Тузенбаха. Но многозначное понятие «лучшая жизнь» в сегодняшнем спектакле «Три сестры» можно вложить в уста иных людей и создать убедительную историю про то, что и кухарка может управлять государством. И речь вульгарная, способна это показать. Режиссер и авторский стиль. В анкетах о важности работы над стилем пьесы и роли почти все мастера говорят очень определенно, найденный стиль — это найденная роль, понятый характер. Думаю, точнее всего высказался Товстоногов, для которого речевая характеристика роли, образа связана с искусством перевоплощения. Именно об этом говорят артисты классической русской школы. И Товстоногов называет это практической диффузией, когда нащупывается характер, внутренний процесс перевоплощения, а речевая характеристика роли рождается постепенно. Также думают и Кирилл Серебренков, и Дмитрий Крымов. Виктор Яковлевич Станицин, режиссер и артист, ученик Станиславского, считал, что стиль свой для каждого автора находится по мере понимания природы чувств персонажа, а значит его образа мыслей, образа действия, обстоятельств, намерений и обобщая по мере глубокого разбора пьесы и роли. В какой же мере и на каком этапе работы особенно важно внимание к авторской стилистике? Отвечают режиссеры. Кнебель с момента анализа текста. Киселев по-разному, но обязательно. Эфроск, категоричен. нет. Михалков, не думаю об этом. Брусникин в полной мере и на самом первом этапе. Отвечают актеры. Лебедев сначала простое, а потом все более авторский стиль. Пляд в полной мере на каждом этапе, если автор такие стилистические особенности предлагает. Владимирова. Это основа авторской стиль, Это ключ. Михаил Ефремов. С первой читки. Калягин. С самого начала разбираю, постепенно осваиваю, и этим очень дорожу. Мария Миронова. На самом первом это очень важно. Сергей Юрский. С первого прочтения. Большинство актеров, отвечавших на этот вопрос, крайне важен автор, его стиль, его индивидуальный способ думать, действовать, говорить. Актеры подчеркивают, что прежде всего играют автора, что должны держать авторский стиль, авторский характер и через его образы идти к решению спектакля, через авторское слово и личную актерскую его интерпретацию. Нельзя уничтожать авторскую стилистику речи персонажа, подминать его под себя. Для думающих артистов это абсолютно невозможно. Об этом подробно говорит Евгений Миронов. Если я хочу сделать роль, я должен осознать авторскую стилистику. Речи и характер. На вопрос о речевой характерности некогда необходимая черта роли. Люди театра сегодня отвечают по-разному. Режиссеры размышляют о речевых характеристиках персонажа, конечно, исходя из своих художественных позиций. Шапиро неинтересно как-то, Рыжаков использую, Серебренников всегда, Бородин практически не использую. Наверное, это мой минус. Брусникин нет. Михалков, конечно, Жмурки, например, Богомолов нет. Я требую от актера быть собой и в том числе не менять жизненную манеру речи или физики. Каменькович – да, Крымов – использую. В спектакле «Поздняя любовь» Островского Маша Смольникова изобрела особую речь своей героини Людмилой. Писарев – скорее манеру речи использую, Райкин – использую. Актеры старших поколений, как правило, говорят о необходимости создания речевого образа роли или, как уточняет Пилявская, авторского стиля разговора. Для них роль неотделимо связана с поиском характера речи. Ирина Карташова, Олег Табаков, Виктор Станицын, Михаил Лазарев, Евгений Лазарев, Наталья Журавлева, Вячеслав Невинный, Ростислав Плят Для всех роли найденный речевой образ единое целое. Алла Покровская рассказывала, что в спектакле Современника Эшелон играли от речи, от манеры, от легкости, от простоты слова, характеры рождались из речи. Саницын делает еще одно очень важное для нашей темы замечание. Стиль разных ролей порождает не только свою манеру речи, но и свою технику произнесения. И о том же говорит Евгений Лебедев. Хочется выразить свой замысел в точных формах. Есть роли, требующие речевой техники, скорости, четкости, легкости. Однако Брехта и Шекспира современной речью не возьмешь. Многие актеры говорят, что вхождение в роль неразрывно связано с поиском речи персонажа и что... Процесс поиска постоянен. Михаил Ефремов считает, что в роли главное найти речевую характеристику. Константин Хабенский использует речевую характерность почти везде. А как актеры приходят к совершенно разным характерам? Готовность актера К работе над характером, конечно, результат глубокой работы над собой над ролью. Станицын Кураслепов, Горячее сердце, Истива Облонский, Анна Каренина, Сергей Юрский, чаский и Остап Бендер, Евстигнеев, профессор Преображенский и Голый Король, Миронов, Гамлет и князь Мышкин. Леонтьев категоричен, но, пожалуй, справедлив. Способность найти и создать речевой образ любой роли и есть мастерство актера. Для Юрского, актера ярчайшей индивидуальности, речевая характеристика необходима была и важна всегда. Речь и образа рождалась только за счет его внутренней жизни через постижение человеческих отношений в пьесе и от существа роли. Недаром столь блестящий его Чацкий и Остап Бендер, его исполнение рассказов Шукшина, очевидно, актер идет от внутренней жизни героев, речь которых авторами как раз в этих трех случаях четко вписана. Каждая роль — это новый характер, новый ритм, новый темп. Владимир Машков, готовясь к роли Распутина, вчитываясь в текст, искал речь, и когда нашел его говор, сразу легче пришел к характеру, и настойчиво через слово «любовь» находил его суть. А в трагедии Эсхила Ростея главным действующим лицом, по словам одного из критиков, было «слово». Актёры шли от обстоятельств, связывая их с сегодняшними пониманиями. «Арест уже не может мстить. Все меньше для него богов», рассказывает об этой работе Миронов. И хотелось говорить приземленно, обыденно. Но Васильева, клетом нестро иная, и вся сила веры заставляла ее говорить сильными мазками. Сами звуки речи «р», «ж», «с», Рождались и звучали в ее монологах как мощные звуковые волны. Рождающийся на сцене авторский текст роли в театре перевоплощения захватывает характер полностью. Вот как говорит об этом Миронов. Для меня, чтобы сказать реплику самозванца, нужно знать, что у него одна рука больная, и она спрятала на него за сюртук или пиджак. Что же это за путь? Может быть, как в спектакле Горбачев. На сцене подготовка к началу спектакля. Миронов и Хаматова переговариваются, шутят, пробуют парики, грим, между делом перебрасывают словами. И вдруг очередная реплика звучит по-Горбачевски. Чулпан откликает своей репликой, и в ней звучит Раиса. Неожиданно снова. Евгений челпан Евгений надевает пиджак, и на наших глазах жест и походка то его, то другого человека. И у Чулпан меняется взгляд, манеру поворачивать голову, и говорок уже делается, как у жены Горбачева. Медленно изнутри простают в артистах персонажи. Меняется внутренняя жизнь, образ мысли, чувства, характер. Поведение, речь и такое в этом чудо перевоплощения, что зал просто взрывается восторгом. Подлинная жизнь бывает разной. И на сцене есть место и другой романтической речи, как считает Александр Колягин, и речевой характерности. Но к ней не готов современный актер. Интересно заметить, что взгляд на эту проблему во многом связан со временем. Довольно долго театру было важно снять кору театральности с артиста, и потому стертость внешнего рисунка речи была очень важна. Это был новый поворот в понимании профессионального актерского мастерства. И в последние несколько лет все отвечавшие на вопросы анкеты молодые артисты в один голос говорили, что надо искать путь к характеру. Только так, Артист вытаскивает ниточку связи с автором, с его стилем. Миронов вообще говорит, что надо идти к характерности и этой характерности учиться. Сетуют, что актеры не умеют выникать в нее по-настоящему и делать частью своего «я». И в то же время молодые актеры нередко говорят о том, что надо быть самим собой, максимально освободиться от поисков речевой характеристики роли, Итак, выразительность персонажей, их неповторимой индивидуальности у мастеров русской литературы всегда живут в речи героев. Погружение в образ поведения, мысли, чувства и, конечно, речи всегда было и остается достоинством русского актера. Напомню в этой связи слова Евстигнеева. «Я хочу приблизиться к Чехову». по глубине чувства, простору фразы, воздуху между словами. Воплощение авторских смыслов через характер персонажа и его речь или полный отказ от них, как бы широко и современно не трактовали. Вопрос сегодняшнего театра. В современной режиссуре существуют и укрепляются совершенно противоположные тенденции. Визуальный театр вообще снимает проблему авторского стиля, характера, речевой характерности. Другой театр, Робко и нервно пытается заглянуть в эту область. Перформенс, иммерсивный спектакль, пластический спектакль, документальный, вербатим, социальный театр, горизонтальный театр, театр художника, променад. Чего только не встретишь в афишах и анонсах. Потому и жива сегодня проблема авторского стиля. Она связана прежде всего с эстетическими принципами театра. И здесь фундаментальное различие театра классического и театра постдраматического, который может себе позволить абсолютно отрицать авторский стиль, включая, конечно, речевую характеристику образов. Текст автора вообще отчуждается от смыслового авторского ряда. Нет истины, как утверждают иные мастера и иные чиновники от культуры, но есть текст который можно использовать как парадокс, как некую акцию. Есть и другое, вполне убедительное решение. Пьеса автора становится поводом для собственной пьесы режиссера, и актер осуществляет, фиксирует в поведении и в слове свободный режиссерский замысел.